Один не одолел никого, что это значит? Он ответил, — это ворон, что клевал мертвого и отравленного коня, и погиб из-за того. Затем она спросила, — и однако, одолел двенадцать, что это значит? — Это двенадцать разбойников, съевших ворона и от того погибших. Узнав разгадку, она решила выбраться тайком из комнаты но он крепко хватил за ее покрывал, и оно осталось у него в руках. Но другое утро королевна объявила, что загадку она разгадала. Велела призвать двенадцать судей и объяснила ее перед ними. Но королевич попросил выслушать и его, и сказал. — Она подкралась ко мне ночью и выведала у меня ответ, а то бы она никогда ее не разгадала. И судьи сказали. «Так принести нам знак доказательства!» И принес слуга три покрывала. И когда судьи увидели серый, как туман покрывала, что обычно носила королевна, они сказали, «Пусть покрывал это вышьют серебром и золотом, и будет оно вам свадебным одеянием». Госпожа Метелица, Были у одной вдовы,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 Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь и делать. И вот прыгнула она с перепугов в колодец, чтобы достать веретено. И стало ей дурно, но когда она опять очнулась, то увидала, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нем тысячи разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи. И было в ней полным-полно хлеба, и хлеб кричал, «Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, я давно уже испекся!» Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлеба один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нем полным-полно яблок, и сказала ей дерево, «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уже поспели!»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 Но старуха крикнула ей вслед. «Милая детитка, ты чего боишься? Ставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стили как следует не постель, и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег». Я, госпожа Метелица. Примечание. Вот потому, когда идет в Гэссоне снег, и, говоря, что это госпожа Метелица, взбивает свою перину. Конец примечания. Так как старуха обошлась с нею ласково, то на сердце у девушки стало легче, и она согласилась остаться и поступить госпоже Метелице в работницу. Она старалась во всем угождать старухе и всякий раз так сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки. И потому девушке жилось у нее хорошо...